239. -е. Гуру. Цель жизни – огни накопить, волю усилить и через земное пройти, умножив сокровище камня. Только для этого дается жизнь на земле, чтобы камень силы давал и путь освещал сзади идущим. Этой лишь и лишь целью служат все обстоятельства жизни. А люди в этих внешних условиях пытаются найти их самодавляющую цель. Нет такой цели, ибо планета исчезнет, и все, что на ней, останется — дух с накопленным опытом жизни. Время всему — созидать и разрушать, радоваться и печалиться, войне или миру, но цель их одна — качество духа умножить. Так и смотрите на все, что извне устремляется к вам, чтобы обогатить вас новыми достижениями.